Глава 25 Мама! Там так! Так! У сына перехватывает дыхание почти после каждого слова. Он делает вынужденные паузы, чтобы сделать вдох, и наконец выговаривает Круто там! Он весь мокрый: с волос ручейками течет вода, но вытереть он себя не дает, останавливается лишь за тем, чтобы рассказать мне об аквапарке, и снова несется к ступенькам. Не хочешь присоединиться? Голос Макара рядом звучит неожиданно. Я вздрагиваю, поворачиваюсь к нему. Он стоит весь мокрый. С него, как и сына, стекает вода струями. И он тоже доволен до невозможности, улыбается, настроение у него шикарное. Нет. Почему? Боишься? Макар меня поддевает. Еще чего? Пошли тогда, ты в купальнике, плюшку я тебе возьму. Идем. Я за сыном слежу, говорю, насупившись. Тут три спасателя отвечает Макар. Глубина бассейна хоть и большая, но он не утонет. Три спасателя, Оля, и на рукавнике. Отпусти себя, наконец. Я отворачиваюсь, не имея ни сил, ни желания спорить. Макар уходит. Его массивная фигура удаляется от меня с каждым сантиметром все дальше. Так по кругу они с сыном курсируют довольно долго. В какой-то момент мне надоедать, стоять, и я присаживаюсь на шезлонг. Взгляда сына все так же не спускаю. Наблюдаю за ним, хотя Макар прав, У бассейнов стоят три спасателя, и все они смотрят за детьми и взрослыми. Одному даже прыгать пришлось, когда ребенок стал идти ко дну. Со своей работой они справляются на отлично. Действительно следят, они просто стоят здесь для галочки». «Не передумала?» — спрашивает вновь подошедший Макар. «Я начинаю сомневаться. Сидеть истуканом больше не хочется, но и уступать ему тоже. Мнусь. Аквапарк никогда мне не был интересен». Я и Тимофея с трудом отпустила. Волнение, что он травмируется на горках, все еще присутствует. «Иди, Оль, я тут побуду». Сама не знаю, как он меня выталкивает. Прямо-таки выживает с лежака. Я беру плюшку, которую Макар притащил с собой, и иду скатываться с горок. Поднятие на третий этаж дается мне легко. Труднее выбрать горку и уговорить себя скатиться. Хорошо, что наверху скапливается очередь, и я могу понаблюдать. Когда подходит моя, пропускаю вперед детей, а затем беру себя в руки и все же кладу плюшку на воду, сажусь. Инструктор так резко меня отталкивает, что я почти ничего понять не успеваю. Лечу со стремительной скоростью, меня заносит на поворотах, а потом я быстро вылетаю в воду. Из плюшки выпадаю головой вниз. Вода попадает и в рот, и в нос. Выныривая, я закашливаюсь. Протираю глаза тщательно, смахиваю с волос воду. Выбравшись из бассейна и достав с собой плюшку, пытаюсь унять бешено бьющееся сердце. Пока не знаю, что чувствую, но из головы напрочь вылетают ненужные мысли. Мозг концентрируется исключительно на ощущениях, которые я испытываю. На учащенных ударах сердца, на волнении, что айсбергом разрастается внутри, на горящих щеках и подрагивающих руках. «Вижу, тебе понравилось. Это Макар». Он отошел от шезлонга и подошел ко мне, остановившись в паре сантиметров. Это неописуемо. Иди еще На четвертый, а лучше пятый. На третьем, кстати, на синей горке можно без плюшки скатиться, но там глаза нужно закрыть и дыхание задержать. Я быстро киваю, осознавая, что действительно собираюсь это сделать. Пойти еще раз. Сбегаю от Макара без плюшки. Иду на третий, на ту самую синюю горку. Очереди нет поэтому я почти сразу спускаюсь. Берусь за поручень и, потянув тело, прыгаю вниз. В воду я вылетаю через каких-то несколько секунд, так быстро и стремительно, что почти ничего понять не успеваю. Только пару раз дыхание на съезде захватывало, когда на виражах тело бросало в стороны. Господи, почему я раньше этого не делала? Убедившись в том, что Макар присматривает за сыном, я вхожу во вкус и скатываюсь со всех существующих горок. С некоторых даже по несколько раз. Настолько они мне понравились. К сожалению, аквапарк закрывается рано. Уходит на обед. Тимофей тоже просит есть, и мы уходим. Заходим в кафешку на территории, заказываем себе обед. Я полна адреналина и эмоций, с широкой улыбкой на лице обо всем забываю. Даже о том, что на обед Тимофею стоило бы поесть что-то полезное, а из витаминов он взял только овощной салат и банан. В остальном его тарелка заполнена пиццей и картошкой фри. Какие планы? спрашивает у нас с сыном Макар. Останемся здесь до вечера или поедем в отель? Останемся! говорим с сыном почти в один голос. После обеда идем прогуляться, чтобы можно было вернуться в аквапарк не с набитыми животами. Делаем селфи, смеемся. Тимофей идет между нами, задает множество вопросов и охотно слушает, когда мы на них отвечаем. В прогулке добираемся до пляжа. Выбираем там редкие ракушки, которые Тимофей тут же запихивает Макару в рюкзак. Когда аквапарк открывается, я оттаиваю и разрешаю Макару оставить свой пост. Убеждаюсь в том, что спасатели хорошо делают свою работу, и у Тимофея на рукавнике. К тому же я бы хотела скатиться на самые экстремальные горки, а туда пускают только вдвоем. Мы поднимаемся на последний уровень вместе. Макар тащит на себе плюшку, а я просто иду впереди. Людей здесь много, поэтому минут 10 мы стоим в очереди. Тимофей только что съехал и бежит снова. «Ты видишь его отсюда?» «Да, вон он». Как я не стараюсь, сына увидеть не могу. Линзы я не надела, а без них вижу лишь на небольшое расстояние. Когда подходит наша очередь, мы забираемся на плюшку. Макар спереди, я сзади. Горка крутая, с резким спуском вниз. Я решила, что мне будет спокойнее смотреть Макару в спину, чем вниз. Тем не менее, на спуске я закрываю глаза от страха и открываю их лишь тогда, когда наша плюшка останавливается и медленно довозит нас до края. Макар слезает первым, затем помогает мне. Подает руку, и я выбираюсь из плюшки, поскальзываюсь и падаю в его объятия ненароком. «Прости», — шепчу, чувствую себя неловко. «Падай на здоровье», — говорит с улыбкой. «Я буду тебя страховать». Вблизи я чувствую биение его сердца. Стучит быстрее обычного, как и мое.